Глава 4. Выживать! Маинтень расплатилась временем со своего браслета в обмен на большое количество припасов, которые в срочном порядке требовались ее команде. Но что удивительно, у другой стороны руки были свободны. Чернокожий мужчина не имел браслета на своем запястье. Он добровольно прибыл на планету Оракул к тому же очень давно. На самом деле, за последний год сюда прибыло множество людей. А речь идет не только о пленных святого учения, но и о преступниках из темного мира и о искателях приключений и конечно же, не стоит забывать о молодежи, которая идет по пути освоения древних боевых искусств. Таким образом у всех людей на планете оракул были разные причины тому, почему они здесь, однако имелась и одна общая черта: они сильные. Конечно же, те, кто носил браслет и оказался здесь не по своей воле, относились к самым недовольным. Что касается времени, которое которыеманнтяане и ее товарищи зарабатывали, чтобы отсрочить тот самый час, когда обратный отчёт на их браслетах закончится, как оказалось, оно также имело и другую ценность. Здесь время являлось своего рода валютой, используемой при всех видах сделок. На самом деле, исключая отсутствие браслета, обычные добровольцы мало чем отличались от пленников. У них не было никаких явных привилегий, кроме того, что они имели более ясную цель и были гораздо лучше подготовлены ко всему происходящему. В преступном мире мир мудрецов был еще более популярным, И как только в этой среде обнаруживался подходящий кандидат, его начинали завлекать на эту планету всеми доступными средствами. Фактически некоторые из добровольцев и правда находились здесь уже очень долгое время, все из-за того, что святое учение было способно обеспечить их всем необходимым для достижения своих стремлений, однако к чему же стремится сама эта организация? Ответа на этот вопрос никто из добровольцев не знал. Что же касается упомянутой молодежи, которая желает постигнуть древние боевые искусства, то они пребывали сюда для своих тренировок. Люди данной группы относились к самым сильным и одновременно обладали наибольшими правами в этом месте. Из-за этого обычно этих людей никто не осмеливался провоцировать. Естественно, они также подчинялись каким-то определенным правилам и не мешали другим группам. Когда святое учение сослало на этот остров смерти своих пленников, сразу же разразился конфликт между ними и добровольцами. Пленники таким способом хотели выманить из-за кулис тех, кто здесь за все отвечает. Начался настоящий хаос, люди умирали направо и налево, тем не менее таинственная организация так и не приступила к каким-либо противодействиям, даже могло показаться, что их устраивает все происходящее. Таким образом, конфликт оказался завершён только после того, как обе стороны понесли большие потери. Однако ненависть уже зародилась в сердцах людей, и прошлый порядок никак не мог восстановиться полностью. Потасовки продолжаются и по сей день, единственное, теперь все разбрелись в разные стороны и действуют лишь в составе маленьких групп. Разумеется, некоторые вновь начали призывать к обеднению, но это не принесло никаких результатов. У Монтянь также не получилось собрать всех пленников вокруг себя. Всё дело в том, что во флоте тоже есть свои разделения. Из-за этого ей удалось стать лидером в основном только для молодых солдат из Военной Академии Млечного Пути. К сожалению, собранная ей сила не могла похвастаться большой мощью, Все, что они могли, это продолжить выживать. Отлично, можем расходиться. Мантянь тщательно пересчитала запасы и, убедившись, что все в порядке, подала секретный знак Юань Ценю с Манкой, которые сразу же начали подходить, ведя за собой остальных из их группы. Чернокожий вернулся к своим людям, и они поспешили покинуть это место. Распределив припасы между всеми, Мантянь уже хотела было сделать то же самое, как внезапно замерла. Что случилось? Манка и Юань Цзы отреагировали моментально. «Ничего, пойдемте. Просто проявляю осторожность». Мантянь еще раз огляделась вокруг. «Кажется, ничего подозрительного. В их ситуации нельзя расслабляться. Оказавшись в этом мире, они стали каждый сам за себя. Возможно, некоторые здесь в прошлом и учились в одной академии или служили в одной эскадрильи, но теперь между ними могло быть только два вида отношений. Первый – боевые товарищи, второй – конкуренты». Проще говоря, если речь идет не о человеке из твоей группы, то ты можешь относить любого к потенциальным неприятелям. Даже тот, с кем заключен союзный договор, не может считаться полностью надежным. Никогда не знаешь, когда ваши интересы пересекутся. Всеобщий беспорядок вот как можно описать все здесь происходящее. Мантянь стала лидером своей группы не из-за того, что она самая сильная, а потому, что ей все доверяли. Мантянь! Только они подошли к небольшому зданию, в котором ютились в последнее время, как из тени неподалеку появился худощавый силуэт, который я окликнул девушку. Глаза названного гостя словно отражали холод ледяной бездны, и это не могло не вызывать тревогу. Мантянь быстро пробежалась по нему взглядом. Как странно. Человек стоял перед ней, но в то же время ощущалось, что его будто вовсе не существует. «Ты синь? Вечно суровое лицо девушки вдруг улыбнулось, выражая приятное удивление. Сэй Синь ответил ей такой же улыбкой. «Хоть мы толком и не были товарищами по учебе, я все равно очень рад тебя видеть». Их комната для переговоров была весьма скромной, длинный обеденный стол и больше десяти стульев разных форм. Мантянь занимала центральное место, а по бокам от нее, в соответствии с рейтингом полезности, сидели Мэнка и юань Манка являлся воином земного ранга первой ступени и представлял из себя главную боевую единицу их группы. Юань Цзунг к этому моменту также уже успел достигнуть земного ранга, из-за темперамента его состояние пока нельзя было назвать устоявшимся, однако когда он научится сдерживать свои эмоции, команда Мантянь начнет представлять из себя весьма серьезную силу. Два земных ранга и прибавить к этому ледяную способность Мантянь – с этим многие из ныне проблемных миссий больше не будут для них таковыми. Внутри отряда пошли разногласия из-за неожиданного появления Саюи сине Этот парень странный, его духовная сила очень мощная. Нахмурившись, произнес Юань Цзэн. Когда Саюи Сини вышел из тени, он сразу же попытался сконцентрировать на нем свою способность X, но из этого ничего не вышло и даже наоборот. Юань Цзэн будто ударил по воздуху, словно его духовная сила прошла насквозь цели и начала падать с обрыва. Но его предложение о сотрудничестве... «Я не могу этого одобрить», — отозвался Манка, не высказав никакой конкретики. Оказавшись в этом месте, где царит хаос и постоянно приходится ходить по лезвию ножа, они пережили уже множество предательств. Можно ли доверять этому внезапно появившемуся бывшему товарищу по учебе? Студенческие годы остались далеко позади, да и полноценным сокурсником Мэн этого парня назвать нельзя. Он перевелся в другое учебное заведение почти сразу после начала первого курса. Кто знает, чем он занимался все эти годы. Особенно учитывая, что после стольких лет они впервые встретились именно здесь. Приличные люди не могут просто так появиться в этом месте. По мнению Манки, Мэнки, и Синя либо замыслил что-то недоброе, либо хочет сесть им на шею. Но у него не было никаких доказательств этому, только подозрения. Парень назвал себя одиночкой, сказал, что никогда не входил ни в какую команду. Серьёзно? Здесь мир смерти! Одиночка? Как ни посмотри... Синь явно не выглядит достаточно сильным для такого, и хотя бы из-за этих своих слов он уже не внушает доверия. Что касается Мантянь, чувствовала ли она радость от того, что встретила земляка в чужом мире? Нет, ее чувство нельзя было назвать просто радостью. Для неё Синь был словно луч света в непроглядной тьме. «Как ты здесь оказался? Это попросту...» Мантянь немного потеряла самообладание. Причиной этому был не только ее старый знакомый, который сейчас сидел напротив, но и нахлынувшие воспоминания Ван Жене. Сэйюсинь держался очень спокойно, он слегка улыбнулся. «Я тоже не ожидал встретить тебя здесь. Пришлось даже последить за вами некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что это действительно ты. Когда мы виделись последний раз?» «Давно. Помню только, как ты отправился в Аслан, и больше я о тебе толком ничего не слышала». Сэйюсинь закивал. Мм, но потом я тоже перевелся в Высшую Академию X и снова стал сокурсником ванжена. Этот парень, кстати, просто невероятен. Однако об этом мы можем поговорить и позже. Ну а сюда я также попал по случайности. Высшая Академия X занялась изучением мира мудрецов, а меня назначили в группу исследователей. На самом деле коалиция млечного пути никогда не игнорировала существование этой игры, просто у нее не было ключа, чтобы подобраться к ее создателям. Думаю, причина этому скрывается также и во внутренних препятствиях. Улыбка союзи не стала шире. «Да, это старая дурная привычка всего человечества, с которой ничего не поделаешь. Потом я неожиданно получил странное приглашение. Ну и после оказался перемещен сюда. Это было немного раньше, чем здесь появились вы. По правде говоря, для меня это был настоящий шок. Никак не ожидал, что от коалиции может скрываться столь огромная и влиятельная организация. Но чего хотят эти люди? Столько ресурсов и сил потрачено. Не может быть, чтобы все это было лишь ради нашего улучшения». «Нельзя сказать, что они настолько нуждаются в выращивании армии бесстрашных солдат?» – спросила Монтянь. Саюсинь снова закивал. «Да, я успел услышать историю о вашей эскадрилье. С такими технологиями, как у них, они не должны заботиться подобными вопросами. Судя по тому, что я видел, этот мир существует давно. Должно быть, это их полигон для исследований, они экспериментируют. Цель этих экспериментов мне также непонятна, но планы у них, видимо, весьма глобальные. Мы хотели бы покинуть это место... У тебя есть какая-нибудь информация о способе, как это можно сделать? Задала Мэнтянь свой главный вопрос. Положение ее команды нельзя было назвать хорошим. Способ уйти ясен, и он не представляет из себя большого секрета, но с нашими нынешними возможностями это практически невозможно. Все, что мы можем сейчас сделать, это продолжить выживать. С этими словами Сайю Синь протянул руку, на ней показалась некая печать, однако браслета не было.